Глава 4. Описание Мильдендо, столицы Лилипутии, императорского дворца, беседа автора с первым секретарем о государственных делах, автор предлагает свои услуги императору в его войнах. Получив свободу, я прежде всего попросил разрешение осмотреть Мильдендо, столицу государства. Император охотно согласился выдать мне такое разрешение, но взял с меня обещание не причинять ни малейшего вреда ни жителям, ни постройкам. О моем намерении посетить город население было извещено особой прокламацией. Столица окружена стеной, вышиной в два с половиной фута, и толщиной не менее 11 дюймов, так что по ней совершенно безопасно может проехать карета, запряженная парой лошадей. По углам стены возвышаются крепкие башни на расстоянии 10 футов одна от другой. Перешагнув через большие западные ворота, я очень медленно, боком, прошел по двум главным улицам в одном жилете, из боязни повредить крыши и карнизы домов полами своего кафтана. Подвигался я крайне осмотрительно, чтобы не растоптать беспечных прохожих, оставшихся на улице, вопреки отданному жителям столицы, строгому приказу не выходить для безопасности из их дому. Окна верхних этажей и крыши домов были покрыты таким множеством зрителей, что мне кажется, ни в одной из моих путешествий мне не приходилось видеть более людного места. Город имеет форму правильного четырехугольника, И каждая сторона городской стены равна 500 футов. Две главные улицы, шириной в 5 футов каждая, пересекаются под прямым углом и делят город на 4 квадрата. Боковые улицы и переулки, куда я не мог войти и только видел их, имеют ширину от 12 до 18 дюймов. Город может вместить до 500 тысяч душ. Дома трех- и пятиэтажные, лавки и рынки полны товаров. Императорский дворец находится в центре города, на пересечении двух главных улиц. Он окружен стеною в два фута вышины, отстоящей от построек на двадцать футов. Я получил разрешение Его Величества перешагнуть через стену, и так как расстояние, отделявшее ее от дворца, было достаточно велико, то легко мог осмотреть последний со всех сторон. Внешний двор представляет собой квадрат со стороной в 40 футов и вмещает два других двора, из которых во внутреннем расположены императорские покои. Мне очень хотелось их осмотреть, но осуществить это желание было трудно, потому что главные ворота, соединяющие один двор с другим, имеют только 18 дюймов в высоту и 7 дюймов в ширину. С другой стороны здания внешнего двора достигают вышины не менее 5 футов и потому я не мог перешагнуть через них, не нанеся значительных повреждений постройкам, несмотря на то, что стены у них прочны из тесаного камня и имеют четыре дюйма толщины. Между тем император тоже сильно желал показать мне все великолепие своего дворца. Однако мне удалось осуществить наше общее желание только спустя три дня, которые я употребил на подготовительные работы». В императорском парке, отстоявшем от города почти на сто ярдов, я срезал своим перочинным ножом несколько самых крупных деревьев и сделал из них два табурета, вышиной около трех футов каждый и достаточно прочные, чтобы выдержать мою тяжесть. Затем, после второго объявления, предостерегающего жителей, я снова прошел ко дворцу через весь город с двумя табуретами в руках». Подойдя со стороны внешнего двора, я встал на один табурет, поднял другой над крышей и осторожно поставил его на площадку шириной в восемь футов, отделявшую первый двор от второго. Затем я свободно перешагнул через здание с одного табурета на другой и поднял к себе первой длинной палкой с крючком. При помощи таких ухищрений я достиг самого внутреннего двора. Там я лег на землю и приблизил лицо к окнам среднего этажа, которые нарочно были оставлены открытыми. Таким образом, я получил возможность осмотреть роскошнейшие палаты, какие только можно себе представить. Я увидел императрицу и молодых принцев в их покоях, окруженных свитой, Ее императорское величество милостиво улыбнулось мне и грациозно протянуло через окно свою ручку, которую я поцеловал. Однако я не буду останавливаться на дальнейших подробностях, потому что приберегаю их для почти готового уже к печати более обширного труда, заключающего в себе общее описание этой империи со времени ее основания, истории ее монархов в течение длинного ряда веков, Наблюдение относительно их войн политики, законов, науки и религии этой страны, ее растений, животных, нравов и привычек ее обитателей и других весьма любопытных и поучительных материй. В настоящее же время моя главная цель заключается в изложении событий, происшедших в этом государстве во время почти девятимесячного моего пребывания в нем».